Прибавление Б. Программа славянской секции в Цюрихе. Первое. Славянская секция, вполне признавая основные статуты Международного общества рабочих, принятые на Первом Конгрессе в 1866 года Женева, задается специальной целью пропаганды принципов революционного социализма и организации народных сил в славянских землях. Второе. Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений как панславизма, то есть освобождения славянских народов при помощи Русской империи, так и пангерманизма, то есть при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организоваться в огромное мнимое народное государство. Третье. Принимая анархическую и революционную программу, которая одна, по нашему мнению, представляет все условия действительного и полного освобождения народных масс, и убежденные, что существование государства в какой бы то ни было форме несовместимо с свободой пролетариата, что оно не допускает братского международного союза народов, мы хотим уничтожения всех государств. Для славянских народов в особенности это уничтожение есть вопрос жизни или смерти, и в то же время единственный способ примирения с народами чуждых рас, например турецкой, мадьярской или немецкой. Четвертое. С государством должно неминуемо погибнуть все, что называется юридическим правом, всякое устройство сверху вниз путем законодательства и правительства, устройство никогда не имевшего другой цели, кроме установления и систематизирования народного труда в пользу управляющих классов. Пятое. Уничтожение государства и юридического права необходимо будет иметь следствием уничтожения личной наследственной собственности и юридической семьи основанной на этой собственности, так как та и другая совершенно не допускают человеческой справедливости. Шестое. Уничтожение государства, права собственности и юридической семьи одно делает возможным организацию народной жизни снизу вверх, на основании коллективного труда и собственности, сделавшихся в силу самих вещей возможными и обязательными для всех путем совершенной свободной федерации отдельных лиц в ассоциации или в независимые общины, или, помимо общины, всяких областных и национальных разграничений, в великие однородные ассоциации, связанные тождественностью их интересов и социальных стремлений и общин в нации, нации в человечество. Седьмое. Славянская секция, исповедуя материализм и атеизм, будет бороться против всех родов богослужений, против всех официальных и неофициальных вероисповеданий, и оказывая, как на словах, так и на деле самое полное уважение к свободе совести всех и к священному праву каждого проповедовать свои идеи, она будет стараться уничтожать идею божества во всех ее проявлениях, религиозных, метафизических, доктринерно-политических и юридических, убежденная, что эта вредная идея была и есть еще освящение всякого рода рабства. Восьмое. Она имеет полнейшее уважение к положительным наукам, Она требует для пролетариата научного образования, равного для всех, без различия полов, но враг всякого правительства. Она с негодованием отвергает правительство ученых, как самое надменное и вредное. Девятое. Славянская секция требует вместе с свободой, равенство прав и обязанностей для мужчин и женщин. Десятое. Славянская секция, стремясь к освобождению славянских народов, вовсе не предполагает организовывать особый славянский мир, Враждебным из чувства национального народом других рас. Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские народы также вошли в общую семью человечества, которую Международное общество рабочих призвало осуществить на началах свободы, равенства и всеобщего братства. Одиннадцатое. Ввиду великой задачи освобождения народных масс от всякой опеки и всякого правительства, которую приняло на себя Международное общество, Славянская секция не допускает возможности существования среди него какой-либо верховной власти или правительства. Следовательно, не допускает иной организации, кроме Свободной Федерации самостоятельных секций. 12. Славянская секция не признает неофициальные истины, ни однообразной политической программы, предписанной Главным Советом или Общим Конгрессом. Она признает только полную солидарность личностей, секций и федераций в экономической борьбе рабочих рук всех стран против эксплуататоров. Она в особенности будет стремиться привлечь славянских работников ко всем практическим последствиям этой борьбы. 13. Славянская секция за секциями всех стран признает А. Свободу философской и социальной пропаганды Б. Свободу политики лишь бы она не нарушала свободы и права других секций федераций, свободу организации для народной революции, свободу связи с секциями и федерациями других стран. 14. -е. Так как Юрская федерация громко провозгласила эти принципы, и так как она искренне проводит их на практике, то славянская секция вступила в ее среду. Примечание. Юрская федерация. Швейцарская секция первого интернационала находившаяся под сильным влиянием анархических идей Бакунина.